Глава двадцать вторая. Роман. «Ты как-то странно реагируешь на нас корочкой заявляет Коля, вальяжно развалившись в пассажирском кресле рядом со мной. Бью по газам, резко срываюсь с места, небрежно выруливаю на трассу, и друга швыряет по сиденью. С трудом восстановив равновесие, он хватает ремень безопасности и судорожно пристегивается. «Я просил избавить меня от ваших нежностей», — цежу сквозь сжатые зубы. Призываю жалкие остатки своего самообладания, но они погибают по пути. Крышу рвет так, будто у меня украли что-то ценное, а я не привык делиться. От природы я жадный эгоист. «Вот об этом я и говорю», — не унимается он. «Такое ощущение, что ты сам классно на нее положил», — выпаливает смело. «В принципе, между нами никогда не было недомолвок, и на девушек друг друга мы даже не смотрели, не говоря уже о том, чтобы отбивать. Табу. Но с Каролиной все пошло не по плану. По-хорошему, надо бы признаться Коле в том, что случилось, поржать над нелепой ситуацией и забыть, но мне ни хрена не до смеха. Да и этой влюбленной, звездонутой дурочке я пообещал сохранить нашу интимную тайну. Не неси чушь. Я ее впервые увидел сегодня. Отвожу взгляд, делая вид, что смотрю в боковое зеркало, хотя дорога свободна, И никаких крутых маневров я не планирую. — И что? — продолжает доставать меня Коля. — Мы с тобой больше пяти лет знакомы стой драки в баре, когда ты за какую-то бабу заступился, герой-любовник. Еще и не за свою. А я ввязался, иначе тебя бы эти алкажи, которые к ней приставали, количеством загасили. Спорное утверждение. Перебиваю его и усмехаюсь, немного остывая и снижая скорость. Я бы с ними справился. Они же пьяные, еле на ногах стояли, а ты не ввязался, а просто вызвал охранников, от которых и я в суматохе огреб. «Эй, я еще домой тебе подкинул и вообще помог, как сумел. Из нас двоих все-таки профессиональный боксер не я, а ты», смеется, разряжая накаленную атмосферу. «Я к чему об этом вспомнил. За эти годы я тебя хорошо узнал. И я в курсе, как ты неравнодушен к слабому полу». В спортклубе почти все более или менее симпатичные администраторы через твою постель прошли. Так вот, — поворачивается ко мне и произносит серьезно, — Каролина станет исключением, иначе не друг ты мне больше. хрена с два, поздно очнулся. В воле случая Лина сама пришла в мою постель. Я опередил Колю, даже не подозревая об этом. А теперь вынужден молчать яростно, впиваясь руками в руль. «Странно, что ты ей не доверяешь». Стараюсь казаться невозмутимым, но костяшки белеют от напряжения. «Она наивная до невозможности, а ты умеешь находить подход к таким глупышкам». Пренебрежительно отзывается о ней, отчего я опять возгораюсь, как канистра с бензином, брошенная в костер. «Насколько я понял, тебе Рита надоела, поэтому звонки ее сбрасываешь». игнорируя его вопросы, но он сам делает выводы. «Я прав». «Значит, ты опять в активном поиске?» «Слушай, тебе это не касается. Твоя остановка». Торможу возле обшарпанного подъезда, в котором Коля снимает квартиру. Он переехал сюда после того, как отец его лишил любой финансовой поддержки и приказал зарабатывать самому. В результате такого воспитания друг оказался на окраине города и у меня в спортивном центре. Пока что это его главные достижения. А еще Каролина». При мысли о ней распаляюсь сильнее. Не могу контролировать гнев. «Каролину не отдам, Ром!» Коля подливает масло в огонь. «Ты поиграешься, как обычно, и выбросишь, а у меня на нее планы. Я хочу на ней жениться!» Последнюю фразу бросает на ходу, вылезая из машины. Задерживается у двери, опираясь на нее рукой. «Ты же не любишь ее!» Поднимаю на него испытывающий взгляд. «Фу! Не тебе упрекать меня!» «Ты, баб, тоже не сердцем выбираешь, а нижней головой. Я хотя бы верхней!» — стучит пальцем по своему виску. «Пошел ты!» — сокаю зло. «Уже иду!» Захлопнув дверцу, Коля шагает к подъезду, а я некоторое время задумчиво смотрю ему вслед. Отчасти он прав. Черт знает, почему меня на короли не заклинило. Если рассуждать здраво, она симпатичная, этого не отнять. Смешная, миленькая, чистая и в то же время горячая». Тем не менее, ничего особенного. Одна из тысячи, месяц-два, и я вычеркнул бы ее из жизни, как сейчас поступаю с Ритой. К тому же сегодня Лина сделала свой выбор, и это не я. Вот и катитесь под венец. По-своему благословляю молодоженов, а сам возвращаюсь в свою холостяцкую берлогу. Устало, переступив порог, снимаю кроссовки и вляпываюсь в лужу. После мимолетного дежавю приходит озарение. И я матерюсь на весь коридор, не боясь быть услышанным. На этот раз в квартире точно не должно быть сюрпризов. Главный генератор порочных идей наверняка уже мирно спит в постельке. Не в моей, к сожалению. Но благо и не в Колиной. В квартире без Каролины непривычно пусто. Никто не визжит, не сбегает от меня голышом, не пытается упасть на каждом углу. Одиноко и, как назло, даже Арни от меня спрятался». «Терминатор, мать твою, за что ты мне мстишь?» Рявкую в пустоту и тут же сам отвечаю. «За Колю и балкон? Я же извинился, шерстяной ты, обоссанец!» Сбросив носки на пол, босиком шлепаю на кухню, насыпаю обиженному на весь мир коту корм, обновляю воду и, обреченно вздохнув, иду вытирать его лужу. Арни редко оставляет мне такие послания, но метко. Коврик у порога придется выбрасывать». Прибрав в прихожей, успокоившись, я нахожу кота и треплю его по холке. — Не залейся, мстительный говнюк. Если тебе станет легче, мне тоже хреново. В ответ он привычно мяукает матом, а затем, важно, плывет в спальню. Занимает место посередине постели, на смятых простынях, четко там же, где прошлой ночью спала Лина. Падаю рядом. Меня передергивает от шелка, холодно, скользко, противно. Но, вопреки здравому смыслу, я не меняю простыни, потому что они пахнут ею. Тонкий, едва уловимый женский аромат действует на меня, как антидепрессант. Устраиваюсь поудобнее, готовлюсь ко сну, но в лопатку что-то колит Сначала думаю, что мне мерещится на нервной почве, но дискомфорт не исчезает. Привстав, веду ладонью между подушками нащупываю цепочку... И вытягиваю незнакомое украшение. Рассматриваю золотой кулон, на котором изображена какая-то баба. Присматриваюсь внимательнее. Полуголая, что ли? Или у меня совсем мозг расплавился? Не отпуская развратного кулончика, я беру телефон. Фотографирую эксбицианистку, ищу в интернете что-то похожее. Подвеска, знак Зодиака Дева. Читаю вслух. И пазл складывается. Значит, Каролина забыла. Больше некому. «Надо будет вернуть ей завтра. Или нет. Это будет выглядеть странно и подозрительно. Очередной неловкой ситуации между нами не избежать. Еще и цепочка порвалась. Наверное, я зацепил и дернул, когда мы...» В горле пересыхает от воспоминаний. Прошлой ночью я не обращал внимания на такие мелочи, да и Каролина горела, забыв обо всем. Перебираю нарушенные звенья пальцами... Пожалуй, сначала отдам украшение ювелиру, пусть восстановит его, замочек поменяет, да и бобенку отполирует. Будет все как новенькое. Тогда и верну, иначе и мелкая опять расстроится. Тяжело вздохнув, откидываясь на подушке, сжав кулон в руке, я от нечего делать изучаю результаты поиска. Наряду с сайтами ювелирных магазинов мне попадается гороскоп. От скуки открываю страницу, вспоминаю, что Каролина лепетала про невесомость. Залюсь и нахожу соответствующий раздел длинной и невероятно унылой статьи. Кто гороскопы составляет, хотя бы картинками разбавили. Невозможно же ерунду эту читать, но я уперто всматриваюсь в текст. Дева первая в списке претенденток на сердце, дом и жизнь Овна. Но убедить ее в том, что ей нужен именно он... Удается далеко не всегда. Чушь какая-то. Бурчу себе под нос, однако листаю дальше. Единственным способом удержать возле себя женщину-деву, мужчина овен считает ЗАГС. Но добиться от девы добровольного похода туда ему не так-то легко. Еще раз пробегаю глазами текст. И еще. Свожу бровик к переносице, хмурясь. Да ну нахрен, выключая телефон. ЗАГС, этого еще не хватало. Выдыхаю возмущенно. «Не родилась еще та дева, которая меня кольцует. Получаю лапой по плечу от Арни, отмахиваюсь и поворачиваюсь на бок. Втягиваю носом нежный аромат, которым пропиталась подушка. Отключаюсь почти мгновенно, не замечая, что так и держу в ладони проклятый кулон».